14. Поздно ночью Янок отправился в обратный путь. Его провожал Добранский. В лесу шумел ветер, ветви деревьев пели. Янок мечтательно слушал эти шорохи. Они могли поведать о чем угодно. Достаточно воображения. Стоял трескучий мороз. Мороз первых дней зимы. «Снегом пахнет», — сказал Янок. «Вполне возможно». «Ты не скучал?» «Нет». Какое-то время Добранский шел молча. «Я надеюсь закончить свою книгу до того, как меня убьют». «Наверное, трудно писать?» «Сейчас все трудно. Но это не так трудно, как оставаться в живых, продолжать верить». О чем она? О людях, которые страдают, борются и сходятся друг с другом. И о немцах? Добранский не ответил: Почему немцы так поступают? От отчаяния. Ты слышал, что сегодня сказал Пех: Люди рассказывают друг другу красивые истории, а потом погибают за них полагая, что тем самым притворяют свою мечту в жизнь. Он тоже близок к отчаянию. На свете есть одни только немцы. Испокон веку они рыщут повсюду. Если подходят слишком близко, если проникают в тебя, ты становишься немцем, даже если ты польский патриот. Главное знать. Немец человек или нет? Бывает ли он хоть иногда немцем? Об этом я пытаюсь рассказать в своей книге. Ты не спросил меня, как она называется? Как? Европейское воспитание. Это название подсказал мне Тадек Хмура. Правда, он придает ему иронический смысл. По его мнению... Европейское воспитание — это бомбы, кровавая бойня, расстрелянные заложники, люди, вынужденные жить в норах, как дикие звери. Но я принимаю этот вызов. Пусть мне сколько угодно говорят о свободе, достоинстве, чести быть человеком, все это в конечном счете бабушкины сказки, за которые погибают люди. На самом деле случаются такие моменты в истории. И один из них мы сейчас переживаем, когда все то, что не дает человеку отчаяться, все то, что помогает ему верить и жить дальше, нуждается в защите, в убежище. Этим убежищем иногда становится песня, стихотворение, музыка или книга. Мне хотелось бы, чтобы моя книга стала таким убежищем, чтобы, открыв ее после войны, когда все кончится, Люди нашли в ней нетронутым свою человечность, чтобы они узнали, что нас можно было заставить жить, как зверей, но нельзя было довести до отчаяния. Не существует искусства отчаиваться. Отчаяние — лишь недостаток таланта. Внезапно на болоте завыл волк. — У тады хмурый туберкулез, — сказал Янок. Здесь он умрет. Он знает об этом. Мы не раз убеждали его уехать. Он должен был перебраться в Швейцарию, в санато. Он бы мог. У его отца хорошие отношения с немцами. Именно поэтому... Что ты хочешь сказать? Именно поэтому он остался с нами и решил умереть среди нас потому что у его отца хорошие отношения с немцами. Сталинградская битва еще идет? Да, от этой битвы зависит все. Но если даже немцы выиграют войну, это будет означать лишь то, что когда-нибудь им придется приложить гораздо больше усилий, чем если бы они ее проиграли. Они ничем не отличаются от нас. Они никогда не отчаиваются. Они добьются успеха. Когда люди сплочены, они редко терпят поражение». Он на мгновение умолк и остановился. «Я тебе кое-что расскажу. Я покажу тебе, насколько мы с ними схожи. Примерно год назад немцев охватила паника. Они сжигали деревни одну за другой, а жителей... Нет, лучше я умолчу о том, что они делали с жителями. Я знаю. Тогда я спрашивал себя, как немецкий народ все это терпит, почему не восстанет, почему смирился с ролью палача. Я был уверен, что немецкая совесть, оскорбленная, Поруганное в элементарных человеческих чувствах, восстанет и откажет повиноваться. Когда же мы увидим признаки этого восстания? И вот к нам в лес пришел немецкий солдат. Он дезертировал. Он присоединился к нам, искренне, смело встал на нашу сторону. В нем не было никаких сомнений. Он был кристально честен. Он не был представителем. Херенфолька, расы господ, он был человеком. Он откликнулся на зов простой человечности в себе и сорвал с себя ярлык немецкого солдата. Но мы видели только этот ярлык. Все мы знали, что он чист. Мы ощущали его чистоту, как только с ним сталкивались. Она слишком бросалась в глаза посреди кромешной ночи. Тот парень был одним из нас. Но на нем был ярлык. И чем это кончилось? Мы его расстреляли, потому что у него был ярлык на спине, немец. Потому что у нас был другой, поляк. И потому что наши сердца были переполнены ненавистью. Кто-то сказал ему, вместо объяснения или извинения, не знаю, слишком поздно. Но он ошибался. Было не поздно. Было слишком рано. Добранский произнес, «Теперь я тебя оставляю. Пока». И ушел в ночь.